Глава 35. Воздух свободы. Вырвавшись с территории завода, мы очень быстро мчались по городским улицам верхом на огромной зомби-собаке. Я даже получил от этого удовольствие, хотя поездку трудно было назвать комфортной. Постоянно трясло, а при прыжках в стороны вообще едва не скидывало со спины. На пути внезапно возникла группа зомби, которых сложно было обойти, но для такого питомца это не было проблемой. Псина одним ударом лапы убила самого неповоротливого из них, затем толкнула другого и откусила голову третьему. Практически не задерживаясь и не теряя скорости, мы именовали три таких группы. Еще встречались одиночные зомби, которых я не ленился убивать на ходу. Опыт лишним не будет. Чем ближе к центру города мы продвигались, тем больше мертвяков попадалось нам на пути. Да и средний уровень у них был все выше. Мы добрались до нужного места минут за 10. Своим ходом мы бы, наверное, часа-полтора добирались. Зомби в этом районе были уже от 6 до 9 уровня. Куда делись вторые и третьи? Как же легко с ними было. А с этими перекачанными уродами даже мой пес-мутант справлялся с трудом. Семи и восьми нужно было несколько мощных ударов лап. При этом некоторые могли еще и уворачиваться от быстрых ударов, других просто принимали на броню, третьи умудрялись наносить ответные на уроны. Удары не менее опасные. На самой площади, где должен был ожидать гостей Коготь и его отряд зомбаков, было невероятно много. Я думал, Герц обманывает демона или как минимум преувеличивает, но похоже, мои знакомцы здесь сильно нашумели. Или же сам предатель привел сюда такую орду. К этому моменту у меня закончилась мана. Сина синах была очень экономна в этом плане, но все же расход был не нулевым. Да и оставаться с нами она не захотела. Причем она дала нам это понять достаточно грубо, просто скинув нас со спины. Зомби вокруг тут же обратили внимание на Анну, но девушка среагировала моментально. Она подбежала к стене и, оттолкнувшись от нее ногой, подпрыгнула и ухватилась за балкон второго этажа. Затем легко подтянулась и забралась на него. «Я так...» «Высота метра три или чуть больше?» «Ань, ты куда?» «Сюда, внизу опасно». «Да это понятно, но...» «Что дальше? Нужно спасать Светку с Серёжей, знаешь, где они?» «Нет, я ушла неделю назад, получила десятый уровень, скрафтила противогаз и отправилась за тобой». «Погоди, чего?» «Только сейчас я заметил полупрозрачное число 10, висящее у нее над головой, но удивило меня не это». «Что именно, ты не понял?» «Что значит скрафтила? Типа как в игре?» «Что значит как? Это и есть игра, глупый». «Но я не умею крафтить». «Это и неудивительно. У тебя, наверное, еще инвентарь не открыт». «Чего, блин?» «Инвентарь. Пространственное хранилище для различных предметов. В нем можно переносить почти что угодно, только с ограничениями по весу, размеру и количеству вещей. Очень удобно. Но ну и с ним появляется возможность крафта». «Да, помню, я ты говорила. Ну как мне открыть его? Что для этого нужно сделать?» Ничего, это само произойдет. Твой мозг постепенно будет адаптироваться под систему и получать все больше новых возможностей. Если бы ты получил все сразу, просто сошел бы с ума. Разве что повышение уровня может ускорить этот процесс? Но у меня уровень выше твоего, а инвентаря все еще нет. Тут не только в уровне дела. Ты подсознательно отказываешься принимать систему, цепляешься за реальность. Тебе нужно принять все, что с тобой происходит. Ну я принимаю, убиваю зомби, повышаю уровень. «Этого мало. Тут как в спорте. Кто делает столько, сколько запланировал, то есть норму, получает один результат. А кто делает больше, чем может, тот и на выходе имеет больше». «Ладно, сейчас нам нужно найти наших, а потом будем открывать мой инвентарь. Чакры, третий глаз и все остальное. Значит, ты не знаешь, где они?» «Знаю», — спокойно ответила девушка, осмотревшись вокруг. «Ты же говорила, что ушла от них». «Да по тем трупам со стрелами ясно, откуда стреляли». Я посмотрел в направлении, куда смотрела Анна, но ничего не увидел. Мне мешал туман и толпы зомби. «Я пойду посмотрю, оставайся тут». «Ну уж нет, я тоже пойду, только по крыше». С этими словами Анна достала кинжал, который сразу же засветился, и всадила его в металлопластиковую балконную дверь. Клинок легко вырезал небольшое отверстие, через которое Анна и открыла дверь изнутри. «Я же пошел по улице, не встречая мертвяков выше десятого уровня». Орда и чуть ниже меня левелом, убивать я никого не стал. Если на меня набросятся толпой, то долго я не продержусь. Радаром я проверил, сколько вообще вокруг зомбаков и какого они уровня. Было их немерено, и больше половины были для меня недоступными. Радар почти полностью был заполнен красными точками, сливающимися в одно пятно. В одном месте зомбаков было еще больше, чем в остальных. Туда я и направился. Пришлось пройти метров пятьдесят, прежде чем я увидел первое тело со стрелой в голове. Интересно, а как Анна видела на такое расстояние через туман? Может, навык какой или зоркость прокачала? Хотя, чем дольше ее знаю, тем больше к ней возникает вопросов. Пройти дальше мне не давали мертвяки. В толпе было так же тесно, как в джинсах от Кардашьян. А еще было очень шумно. Отчавканье, чмо, конечно, блевать тянуло. Зомби поедали своих собратьев, убитых в основном стрелами. Неужели это сухой все сделал? Аж не верится. Нет, наверное, это какой-то другой лучник. Мой пиздюк не мог уложить столько. Я стоял и думал, как же мне пройти поближе к зданию? Решил использовать свой новый навык. Самым сложным было найти зомбака уровнем поменьше и выделить его в своем радаре. У меня получилось, однако нужного результата мне это не принесло. Я напал на более сильного противника, и моего аватара тут же порвал на части мутант с очень опасными руками. Они были в шипах с зеленоватыми наконечниками, скорее всего, ядовитыми. Полезных предметов у меня с собой не было. Даже противогаз и тот остался у демона в лагере. Благо дыхалка второго уровня позволяла находиться в тумане целый час. Тут на помощь снова пришла Анна. Откуда-то сверху донесся ее крик. «Отойди от них!» Я успел только поднять голову, как заметил летящий вниз телефон. А из его динамика играла какая-то попса. Во вселенной ты был господин, и никого вокруг только ты один. Но оказалось, что ты незаменим... «Я открываю мир других мужчин. Мало половин, мало-мало половин». Более-менее низкоуровневые зомби стали разбегаться в разные стороны. Остались лишь самые развитые. Да и те были не в восторге от такой музыки. Интересно, конечно, на них поп действуют. Рэп, значит, притягивают, а поп-музыка наоборот. Нужно запомнить. Интересно, что они под классику будут делать или под рок? Телефон приземлился на месиво из остатков «Мертвяка» и продолжал играть, пока его не раздавил один из самых сильных мутантов. Его мышцы выглядели как камень или кость, а масса тянула на тонну, если не больше. Другие мутанты, достаточно сильные, смотрели на него с опаской и не подходили слишком близко. Интересно, какого он уровня? Все же телефон успел разогнать процентов 20 от всей толпы, что облегчило мое продвижение к зданию. Жаль, что более развитые мутанты устойчивы к музыке. Выходит, и Морген на них не сработает. Вход был завален трупами, зато по ним я сумел добраться до окна второго этажа, которое я выбил голым кулаком, получив лишь 5 единиц урона осколками стекла. Забравшись на кухню, я еще больше пожалел, что на мне нет противогаза. Вонь, казалось, сейчас начнет наносить мне урон ядом. Минус 100 единиц здоровья в секунду. Ну а закрыв нос рукавом, стало немного легче. Воняло из-под стола и из-под раковины. Под столом сгнили какие-то продукты. Уже даже определить, какие именно, было невозможно. Ну а под раковиной находилось мусорное ведро. Сама квартира была пустой, то есть без жильцов. И без не-жильцов тоже. Зато в ней нашлось немного воды в пластиковой баклаге. Да, она была уже подопревшая с зеленью на дне. Но меня так мучила жажда, что я выпил не меньше литра. В холодильник и шкафчики на кухне лезть не стал. Есть, хоть и хотелось, но на химическую бомбу нарываться было опасно. Нашел свежую одежду. Даже с размером более-менее повезло. Спортивные штаны пришлись мне впрок. Ну, а погода еще позволяла ходить в летнем. Правда, по ночам было холодно, но это в металлическом контейнере. В кирпичном доме, думаю, не замерзну. Обыскав всю квартиру, я больше не нашел ничего полезного. Вся еда протухла, электроника сдохла, а оружие, типа кухонных ножей, мне было ни к чему с моими когтями. Выйдя в подъезд, я смог нормально вдохнуть воздуха. Слегка воняло мертвечиной, да и сам туман отдавал кислятиной. Но в целом запах был куда лучше, чем в квартире. А на третьем этаже и вовсе можно было спокойно дышать. Тумана на этом уровне уже вообще не было. Такими темпами еще пару месяцев, и он вообще исчезнет. Правда, и выживших уже не осталось, наверное. Четвертый этаж я пропустил. Мне особо нечего было там искать, да и время поджимало. А вот поднявшись на пятый этаж, я усомнился в своих выводах. На лестничной клетке пахло чем-то вкусным, только понять, из какой квартиры шел этот запах, было сложно. Тут на помощь пришел мой зомби-радар. В очередной из квартир находились два мертвяка третьего уровня, две другие были пустыми. Но так как люди на моем радаре не отображались, они могли быть в любой из них. Я начал вскрывать ту, где двери были послабее. Такие, китайские, с тонкой сталью и утеплителем за ней. Мои когти порвали ее, как консервную банку. Сразу после этого дважды прогремел выстрел, похоже, из пистолета. В двери образовалось две дыры, помимо моих полос. Одна пуля даже попала в меня, но не пробила кожу. Правда, ставила большущий синяк на полгруди и отняла 19 единиц здоровья. «Эй, кто здесь? Не стреляй!» — крикнул я. Пошел нахер, мародер поганый! У нас самих жрать нечего!» У «Вас там сколько?» «Я ничего вам не сделаю, мне просто на крышу нужно попасть!» По голосу было ясно, что это несчастный дед, который чудом выжил. еще и с родственниками похоже. «Уйди дед, Морозок, стрелять буду!» «Да ты как бы уже! Но меня эти пули не берут! Лучше открой, а то дверь сломаю!» За дверью слышалась возня и тихий женский плач. В проделанном отверстии я увидел, как старик уводит в другую сторону старуху и закрывает ее там. Сам же он вернулся к двери. «Слушай, вот все, что у нас осталось. Забирай и уходи!» Дверь приоткрылась, из-за нее вылезла пачка муки, банка кошачьего корма и несколько патронов на пистолет. «Дед!» «Говорю же, мне это не нужно. Мне бы на крышу попасть». «На крышу?» – уже чуть спокойнее уточнил старик. «Да, есть у вас пожарная лестница или подскажи, где люк находится?» «Люк в другом подъезде». «Блин, зря поднимался». «Ладно, спасибо, дед, извини за дверь. А еду забери, она вам еще пригодится». «Слушай, парниш, там у соседа балкон без козырька. Он под люка часто на крыше лазает, да дружков своих таскает туда. Если дверь, сдюжишь его, то и залезть сможешь. Только это, он того. Зомби? Не знаю, зомби, не зомби, но сознание нечистое. Богом проклятое, точно». Ничего, и не с такими встречались. Еще раз спасибо. Дед закрыл потрепанную дверь, не забыв забрать припасы. Уверен, что это были не все его запасы, но их явно не хватит на беззаботную старость. А вообще удивительно, что старики смогли продержаться так долго. Интересно, сколько еще людей осталось? Я подошел к более крепкой двери, старинная, из толстой стали. Я даже своими когтями пробить ее не смог. Можно было попробовать сломать замок, но я рисковал сделать еще хуже. Решил поступить иначе. В квартире находилось два зомбака. Я взял под свой контроль того, что был ближе, подключился к зрению и моторике. Квартирка выглядела неважно. Обшарпанные стены, уже лет 20 не видевшие ни обоев, ни шпаклевки, на полу доживала свои дни дешевая советская плитка из ПВХ. Про куски грязи, разбросанные повсюду, мусор и паутину на стенах я уже молчу. Зомби, несмотря на невысокий уровень, подчинялся плохо. Точнее, плохо выполнял задуманное мной движение. Ноги едва двигались, волочась по полу. Руки вовсе больше напоминали сломанный французский багет. Однако с замком я справился без особых проблем. Открыл дверь. Впервые я увидел себя глазами зомби. Жаль только, что у него был низкий уровень, а от того и зрение плохое. Я едва узнал себя, и увиденное мне не понравилось. Я похудел килограмм на 5. Под глазами образовались мешки, а кожа еще сильнее побледнела. Отключившись, я увидел еще более жалкое создание. Исхудавший наркоман или алкаш стоял в рваной и обвисшей одежде. От него несло дерьмом и мочой, зубы все выпали, а когти по какой-то причине не выросли. Интересно, это его от голода или от образа прежней жизни так ограничило в развитии? Я убил бедолагу, чтобы не мучился и не путался под ногами. Затем пошел на поиски второго зомби. Им оказалось примерно такого же вида женщина, только выглядела еще хуже. Ко всему прочему, у нее выпали все волосы, обвисла кожа и сиськи, а по всему лицу проступили язвы. Разобравшись с ней, сразу отправился на балкон. Находиться в этой квартире не было никакого желания. Вдохнув, наконец, свежего воздуха, я рассмотрел конструкцию на балконе. Ящики с досками напоминали лестницу, но выглядели очень хлипко. И как еще этот доходяга не грохнулся вниз? Интересно, а какой я урон получу, упав с пятого этажа? Проверять не хотелось, поэтому я полез не по ящикам, а просто подтянувшись за карниз из кирпичей, а затем за парапет. Анна как будто бы знала, откуда я вылезу, и поджидала меня у этого места. Даже руку помощи протянула, но ну, я и сам забрался. Даже с таким скудным питанием у меня еще оставались силы. «Ну чё, нашла что-нибудь?» «Ага, они в соседнем здании были». «Были?» «Значит, их там уже нет? Так а почему мы тогда сюда поперлись? «Да не кричи ты. Тут совместная крыша. Идем. «Ну, идем. «Слушай, а у тебя навык невидимости появился, да?» «Ага. Я выбрал подкласс «Ассасин» на девятом». «Круто. А я зомбаками управлять могу». «Тоже хорошо. Развивать уже начал кого-то». «Что делать?» «Развивать своего зомби. Ты сможешь это делать». «Как?» «Так определенный навык нужно изучить. Ты вообще смотрел интерфейс?» «Смотрел. Ты про мутации?» «Да, улучшение организма, а также улучшение разума облегчает управление». «Мне было немного не до этого. Я целый уровень получил, сидя в железном ящике. Поэтому качал только связь. Ну, еще зрение, слух и моторику». «Ого, а ты не совсем уж потерян. Может, получится из тебя неплохой повелитель зомби». «Слушай, Ань, а ты что-то знаешь про ядро?» Девушка на долю секунды запнулась, будто подзависла, но затем сделала вид, что ничего не произошло. «Какое ядро?» «Ну, та штука, что демон отдал своему боссу». «Нет, не знаю. В руководстве про это ничего не написано. Я попробую почитать в другой раз». М -м, ну, почитай. Опять она в своем мире живет. Хотя ее сведения очень полезны. Если еще и инвентарь откроется». «Слушай, а достань что-нибудь из своего инвентаря». «Зачем?» «Хочу увидеть, как это работает». «Пожалуйста». Девушка просто сунула руку в свой небольшой рюкзак на спине и достала из него сникерс. «Ты же его просто из сумки вынула». Девушка изобразила улыбку, хотя это больше напоминало оскал хищника перед нападением. «Хорошо, тогда сам попробуй достань». Она бросила батончик обратно в рюкзак, затем сняла его и передала мне. Я, не ожидая никакого подвоха, полез внутрь. Однако каковым было моё удивление, когда я ничего там не нашел. Рылся, наверное, минуты две, прощупывал все стенки и дно, открыл все дополнительные карманчики, но не нашел внутри ни одного предмета. «Ну и что?» Простые сумки. Как ты? Покажи еще раз. Я вернул девушке рюкзак, а она через секунду достала оттуда ультрафиолетовый фонарик, помогающий смотреть через туман. Затем еще достала сменный фильтр на свой противогаз. В конце достала все тот же батончик и протянула мне. Я даже повертел его в руках. Самый настоящий сникерс. Офигеть! пробурчал я. Угощайся! все так же хищно улыбаясь, ответила девушка. Я с удовольствием сожрал батончик И с надеждой спросил, нет ли у нее еще. Больше не было. К тому же девушка сказала, что ее инвентарь ограничен тремя ячейками, каждая из которых может вмещать не больше 500 грамм веса и не больше 1 литра объема. После небольшого гайда по инвентарю мы перебрались на крышу соседнего здания и быстро нашли позицию наших ребят. Зрелище было ужасным.